Часть третья. Под защитой флотов адмиралов Раентали и Миттермайера флот, отправленный в Изерлонский коридор, вернулся на Один, уменьшившись в боях примерно до 700 кораблей. Главнокомандующий Кемф погиб, мобильная крепость Гейсбург и более 15 тысяч кораблей были уничтожены, погибло более миллиона 800 тысяч солдат и офицеров. Это было жалкое возвращение. Военные силы прежней империи – это другой разговор. Но Рейнхард и его подчиненные никогда еще не терпели столь одностороннего поражения. Даже ошибка Беттенфельда при амрицеле стала лишь небольшой помаркой в безупречной во всех прочих отношениях победе. Используя прекрасное тактическое решение, Меттермейер и Рейнтель нанесли мощный ответный удар по врагу, преследовавшему их побежденных товарищей, но это не могло спасти операцию в целом. Многие предполагали, что раненая гордость герцога Гогенграуба обратится в молнию, которые обрушатся на голову заместителя командира флота, Нейхарта Мюллера, когда тот приползет обратно живым. Прибыв на Один Мюллер, чья голова все еще была обмотана окровавленными бинтами, предстал перед Райнхардом и его адмиралами. Он встал на колено и попросил прощения за свои ошибки. «Несмотря на то, что ваше превосходительство возложили на меня приказ, ваш скромный подчиненный не смог выполнить своих обязанностей и не смог даже спасти своего командира». Адмирал Киамфа. Погибло множество солдат, а наши враги получили повод для хвостовства. Эти преступления достойны тысячи смертей, и я с величайшим позором вернулся сюда живым лишь для того, чтобы отчитаться перед вашим превосходительством и дождаться вашего решения. Поскольку вся вина за поражение лежит на мне, я прошу со снисхождением отнестись к моим людям». Он низко склонил голову, и из-под сдвинувшейся повязки показалась ярко-алая рана, спускающаяся на щеку. Некоторое время Райнхард ледяным взглядом рассматривал побежденного адмирала, наконец он открыл рот и заговорил перед всеми присутствующими, которые, затыв дыхание, ждали его слов. «Ошибку допустил не ты. Так что если сможешь искупить свое поражение победой в следующий раз, этого будет достаточно. Хорошая работа в отдаленной компании. Ваше превосходительство!» Я уже потерял адмирала Кемфа, я не могу потерять еще и тебя. Отдыхай, пока твои раны не исцелятся. После этого ты сможешь вернуться к действительной военной службе. Все еще стоя на одном колене, Миллер опустил голову еще ниже, а затем неожиданно упал вперед и неподвижно распростерся на полу. Долгое время он терпел умственное и телесное напряжение, поэтому в момент освобождения потерял сознание. Отвезите его в госпиталь и оформите повышение Кемфа. «Сделайте его адмиралом флота!» Выполняя приказ Райнхарда, капитан Гюнтер Кислинг, новый капитан его личной охраны, подал знак своим людям, и Мюллера унесли на лечение. Присутствовавшие вздохнули с облегчением и радостью, увидев подобную щедрость их молодого господина. Но на самом деле, впервые узнав об этом жалком поражении, Райнхард пришел в ярость. Одно дело, если бы ситуация обратилась не в их пользу, и они вынуждены были бы отступить, но он никогда не мог помыслить, что они потеряют более 90% всех сил. Услышав эту новость, он бросил на пол бокал и закрылся в своем кабинете. Он намеревался обрушиться на Мюллера, обвинив того в случившемся. Но затем он посмотрел в зеркало, увидел медальон на своей груди и вспомнил покойного Зигфрида Кирхиайса. Несомненно, Кирхиайс, попросивший Райнхарда после битвы при Амрицаре простить Биттенфельда, сейчас также попросил бы за Мюллера. «Ты прав». произнес Райнхард, глядя в зеркало. «Нелегко найти такого человека, как Мюллер. Я не буду сталь глуп, чтобы убивать его из-за бесплодной битвы. Но что, теперь ты доволен, Кирхиаис?» Таким образом, Райнхард проявил милосердие к Мюллеру, но к генералу технической службы Шафту его отношение было совсем иным. «Если у вас есть слова оправдания, я готов их выслушать», сказал он, вызвав того к себе. С самого начала он выбрал осуждающий Том. Однако Шафт в полной уверенности ответил. «Если позволите, ваше превосходительство, в моем предложении не было ошибок. Несомненно, ответственность за провал операции должны нести те, кому было поручено её исполнение». И разве не был прощен даже Мюллер? Хоть он и не произнес их вслух, но эти слова витали в воздухе. Канцлер Империи посмотрел на него и холодно рассмеялся. «Не стоит шевелить языком не по делу. Кто вам сказал, что вы призваны к ответу за поражение? Кеслер!» «Выйди и предъяви обвинение этому дураку!» Стучась сапогами, один из офицеров вышел вперед. Генерал Ульрих Кестлер, которого Рейнхард в этом году назначил комиссаром военной полиции и командующим силами обороны столицы, повернул свое угловатое лицо к инспектору по науке и технологиям и, строго глядя на смутившегося Шафта, произнес: «Генерал-полковник технической службы Антон Хельмер фон Шафт, вы арестованы по обвинению в получении взяток, присвоение государственных средств, уклонение от уплаты налогов, злоупотребление доверием и раскрытие военных секретов. Шестеро крепких бойцов военной полиции уже сформировали вокруг шафта угрожающую стену. А лицо инспектора по науке и технологиям меняло цвет, став в итоге пепельно-серым. Этот вид демонстрировал не шок от ложного обвинения, а страх перед внезапно раскрытыми фактами. «Какие у вас доказательства?» – начал было он, но его лжи пришел конец. Подхваченный за руки с двух сторон, он стал извиваться неразборчиво, что-то крича. «Увести его! Ах ты грязный!» Слушая его удаляющиеся крики, Райнхард с отвращением сплюнул. В его льдисто голубых глазах не было ни капли сочувствия. Когда Кеслер собрался уходить, он остановил его и приказал. «Усильте наблюдение за офисом представителя Физзана. Я не против, даже если не заметят. Это само по себе должно помочь держать их под контролем». Райнхарду несложно было догадаться, что Физзан избавился от Шафта как от пешки, потерявшей свою ценность. Для Рейнхарда же это стало отличной возможностью заменить иссохшую старую кровь руководстве отделом науки и технологий, однако это означало, что он мог просто взять и пропустить действия Физзана. Почему Шафт стал им больше не нужен? Потому что Физзан достиг своей цели? Или потому что появилась какая-то другая возможность? В любом случае, они что-то получили... Иначе не стали бы избавляться от мусора. Что же задумали эти физзанцы? Он не слишком об этом волновался, но все же не мог избавиться от подозрений. Было неприятно осознавать, что какой-то заговор или план физзана так легко увенчался успехом.